Воспитанием можно привить человеку с детства какие угодно взгляды. Джо совершенно проникся взглядом своих родителей на браконьерство, как на совершенно обыкновенное дело, в котором нет ровно ничего дурного. Каждое воскресенье он и его родители ходили аккуратно в церковь с безусловно спокойной совестью. Таким образом, сам Джо, в сущности, ничуть не был виноват в том, что его нравственные устои в известном отношении были несколько расшатаны. После этого необходимого объяснения продолжаем нашу повесть. Ни одна шайка североамериканских индейцев не сумела бы придумать лучшего способа охоты, нежели тот, который избрал себе наше трио. Впереди шел Рожбрук, за ним наш маленький герой, за мальчуганом немой. Никто не разговаривал. Шли лугами и полями, прячась за живые изгороди. Так прошли мили три с половиной и дошли до густого леса. Деревья были по большей части дуб да ясень. Ветер выл и свистал в их голых ветвях. Под прикрытием холодного сырого тумана окутывавшего их как саваном, браконьеры тихонько крались по торной тропинке и достигли противоположной стороны леса, где стоял коттедж смотрителя. Из коттеджа сквозь оконные стекла виделся слабый свет. Рожбрук вышел из-под деревьев и поднял кверху руку, чтобы определить, откуда ветер. Узнавши, что следовало, он вернулся в лес и взял направление так, чтобы все время быть под ветром от домика сторожа. Иначе сторож мог бы услышать выстрелы. Раздвинув живую изгородь, Рожбрук опустил ружье дулом вниз, так что оно было дюйма на два или на три от земли, и стал тихо, медленно, осторожно красться по хворосту. Джо и Немой продолжали также тихо идти за ним. Рожбрук крался к тому месту, где любили собираться на ночь фазаны. Проходя под одним большим дубом, он увидал на нем множество круглых темных тел. То были спящие фазаны. Рожбрук взял прицел и выстрелил. Точа же на землю к ногам браконьера свалился мертвый фазан, которого проворно поднял Джо и спрятал в свой мешок. «Еще выстрел, еще и еще!» Каждым выстрелом в сумку мальчика попадала новая добыча. Всех фазанов было в короткое время настрелено 17 штук. Вдруг немой тихо заворчал, давая знать, что близко чужой. Рожбрук хрустнул пальцами. Собака подошла и встала впереди, насторожив уши и подняв хвост. Через минуту послышался шорох раздвигаемых ветвей. как будто бы кто-то пробирался через заросль. Рожбрук стоял и ждал от немого сигнала, нет ли тут чужой собаки. В таком случае немой должен бы был дотронуться передней лапой до его колена. Но немой такого сигнала не подал. Тогда Рожбрук улегся на землю под хворост, и его примеру последовали его сын и собака. Послышались голоса людей, говоривших шепотом. и в четырех ярдах от лежащих браконьеров показались темные очертания двух мужчин с ружьями. — Готов поклясться чем угодно, что они где-нибудь здесь, — говорил один из них. — Я и сам это думаю, но только они должны быть вот там, подальше, впереди. Ветер относит звук. — Правильно. Пойдем туда, за ними. Незнакомцы прошли дальше в лес и скоро скрылись из вида. Подождав немного, Рожбрук прислушался к ветру, убедился, что все благополучно, и пошел домой. Дойдя до открытого поля, он освободил Джо от тяжелой сумки и понес ее сам. В три часа утра он постучался в свой коттедж с заднего хода. Джейн отперла дверь и сейчас же спрятала принесенную дичь в секретное место. Затем все легли спать и крепко заснули.